«Чертовски!» — внезапно произнесла нарезким детским голоском. Дворецкий скромно посмотрел в сторону хозяйки и, подмегнув лакею, исчез из комнаты. «Что ребенок сказал?» — спросила с раздражением леди Самарец. «Я сама могу ответить!» — добровольно вызвалась Тони. «В чем дело?» — пробормотала раздраженная леди Самарец. Тони выпустила дядин рукав и удивленно рассматривала гостиную. Леди Самарец следила за ней глазами. «И ты хочешь, чтобы этого ребенка я признала своим?» — спросила она мужа. Чарльз слегка покраснев ответил. «Она наша, моя племянница. И хотя, по-видимому, очень невежественна и неотесана, ты должна помнить, что она не имела никогда еще случая быть иной». В его голосе звучала защита. Супруга, дрожа от негодования, стала подниматься наверх. Она послала за старой экономкой и сказала «Миссис Карр, Возьмите эту маленькую девочку и вымойте ее как следует. Приготовьте белье и другое платье. Не следует покупать ничего дорогого. Когда вымоете, приведите ко мне в будуар. мне очень понравилась ванная, белизна, чистота, ряды кранов и губок. Все это казалось необычайно интересным. Она стояла прямо, обливая водой свое изнуренное маленькое тельце. «Милочка, я вся скользкая!» Воскликнула она, проводя руками по гладкой мокрой коже. «И Фейн сейчас придет сюда?» Спросила она. Миссис Карр была шокирована. «Мальчики не купаются вместе с девочками», строго заявила она. «Я только спросила, так как Фейн терпеть не может мыться». Любезно возразила Тони. «Я помню однажды нас помыла женщина, вымыла руки, лица и уши. Так Фейн...» И до половины не выдержу. Тони с наслаждением сама вытерлась. Когда она растиралась купальным полотенцем, ее большие беспокойные глаза увидали круглую коробку. Она подбежала и открыла ее. Коробка была полна бледно-розовой душистой пудры. Тони в восторге стала нюхать ее. «Оставьте! Это принадлежит леди!» Старая экономка осторожно убрала пудреницу. «Я думаю, что одна-две понюшки не увеличат расходов леди». — заметила робка Тони, и решила часто возвращаться к этой коробке. Спускаясь по мягко засланным ступеням, она все еще вспоминала легкий сладкий аромат. «Я бы охотно это попробовала», — сказала она вдруг громко. Миссис Карр посмотрела на нее с испугом. «Что еще?» — спросила она нетерпеливо. «Что это вы хотите попробовать?» «Я бы хотела попробовать запахи всего на свете», — ответила Тони. Миссис Кар с чувством влечения проводила ее до дверей будуара. «Мешок костей — маленькое несчастное существо», — рассказывала она Дворецкому, «и вся покрыта синяками, по понятиям настоящая язычница, но, слава Богу, не мне ее воспитывать». Язычница, между тем, смотрела на тетю в ее прелестном будуаре. Она не боялась этой крупной женщины, но ей не нравились круглые блестящие глаза тети. «Сколько тебе лет, Антония?» — спросила леди Самарец. Тони укрылась за застенчивым молчанием бедных, которые так часто объясняют их враждебностью. «Отвечай, когда я тебя спрашиваю. Сколько тебе лет, Антония?» «Не знаю», — выговорила Тони. Леди Самарец пожала плечами. «Ты никогда не посещала школы?» Тони отрицательно покачала головой. «Что я тебе только что говорила? Надо отвечать, когда я спрашиваю. Это грубо, не отвечать на вопрос». «Вы ведь и так хорошо поняли, что я хотела сказать», — пробормотала Тони. Ее маленький острый ум был озадачен этим вопросом. Она не могла его понять, но все же чувствовала себя в силах упорствовать по-своему. Она нервно вертелась, затем громко чихнула и провела рукой по лицу. «У тебя нет носового платка?» — резко спросила леди Самарец. Тони покачала головой. «Он мне одолжил свой», — пояснила Тони. «Что ты хочешь этим сказать? Кто это он?» «Дядя мне одолжил свой», — повторила девочка. Слово «дядя» как ножом резанула леди Самарец. До того невероятным казалось ей, что это жалкое уличное дитя с обломанными ногтями и сиплым голосом могло принадлежать к их семье. Жалкое дитя снова громко чихнуло.